Абуталип рассказывал с утра Едигею, как рано утром приползли к нему в постель ребята, сопят, возятся, а он прикинулся крепко спящим. «Вставай, вставай, папика!» — Эрмек тормошит. «Скоро Дед Мороз приедет, пойдем встречать!» «Хорошо, — говорю, — вот сейчас встанем, умоемся, оденемся и пойдем». Обещал приехать. «А каким поездом?» — это старший спрашивает. «А любым, — говорю, — для Деда Мороза любой поезд остановится, даже на нашем разъезде. Тогда надо вставать побыстрее. Да, значит, собираемся торжественно, серьезно так». «А как же мама? — спрашивает Даул. Она ведь тоже хочет увидеть Деда Мороза». «Конечно, — говорю. — А как же? Зовите и ее». Собрались, и все вместе вышли из дома. Ребята побежали вперед к дежурке. Мы за ними. Бегают ребята вокруг да около. А Деда Мороза нет. «Папика, а где же он?» Глаза у Эрмека, знаешь, такие хлоп-хлоп. Сейчас, говорю, не спешите, узнаю у дежурного. Вхожу в дежурку, я там с вечера припрятал записку от Деда Мороза и мешочек с подарками. Вышел они ко мне. «Ну что, папика?» «Да вот, говорю, оказывается, Дед Мороз оставил вам записку. Вот она. Дорогие мальчуганы, даул Эрмек». Я приехал на ваш знаменитый разъезд Буранлыбу рано и рано утром, в пять часов. Вы еще спали? Было очень холодно. Да и сам я холодный. Борода вся из морозной шерсти у меня, а поезд остановился только на две минутки. Вот успел записку написать и оставить подарки. В мешочке всем ребятам разъезда от меня по одному яблоку и по два ореха. Не обижайтесь. Дел у меня впереди много. Поеду к другим ребятам. Они меня тоже ждут, а к вам на следующий Новый год постараюсь приехать, так, чтобы мы встретились. А пока до свидания. Ваш Дед Мороз, а я с Ата. Постой, постой, а тут еще какая-то приписка. Очень торопливо, неразборчиво написано. Наверное, уже поезд отходил. А, вот, разобрал. Даул, не бей свою собачку». Я слышал, как однажды она громко заскулила, когда ты ударил ее калоши, но потом я больше не слышал. Наверное, ты стал лучше к ней относиться. Вот и все. Еще раз ваш, а я с ата. Постой, постой, тут еще что-то накорябано. А, понял. Снежная баба у вас очень здорово получилась. Молодцы. Я поздоровался с ней за руку». Ну, они, конечно, обрадовались. Записка Деда Мороза убедила их сразу. Никаких обид. Только начали спорить, кто понесет мешочек с подарками. Тут мать рассудила их. «Сначала десять шагов понесет Даул, он старший. А потом десять шагов ты, Эрмек, ты младший». Посмеялся от души и Едигей. «Надо же, будь я на их месте, тоже поверил бы». Зато днем среди детворы самым популярным был дядя Едигей. Устроил он им катание на санях. У Казангапа водились сани давнишние. Запрягли казангаповского верблюда, смирного и хорошо идущего в нагрудном хамуте. Коронара нельзя было, конечно, допускать к таким делам. Запрягли и поехали всей гурьбой. То-то было шуму. Идигей был за кучера. Детишки липли, все хотели посидеть рядом с ним. И все просили, быстрее, быстрее поехали. абуталипы и Зарипа то шли, то бежали рядом, но на спусках присаживались на край саней. Отъехали от разъезда километра на два, развернулись на пригорке, назад со спуска покатили. Запыхался упряжной верблюд. Передохнуть требовалось. Хороший выдался день. Над безбрежно белыми, заснеженными с розеками, сколько хватало глаз и слуха, лежала белая первозданная тишина. Вокруг таинственно укрытая снегом простиралась степь, грядами, холмами, равнинами. Небо над сразеками излучало матовый отсвет и короткое полуденное тепло. Ветерок чуть слышно ластился к уху. А впереди по железной дороге шел длинный красноохряный состав и два черных паровоза, сцепленных цугом. Тащили его, дыша в две трубы. Дым из труб зависал в воздухе медленно тающими плывущими кольцами. Приближаясь к семафору, ведущий паровоз дал сигнал «длинный, могучий гудок». Дважды повторил, неся о себе весть. Поезд был сквозной, он прошумел через разъезд, не избавляя скорости, мимо семафоров и полдюжины домиков, неловко прилепившихся почти у самой линии, хотя столько простора было вокруг.